«Как я понимаю, жилья у тебя на примете нет?» — спросил Серж, когда Мерседес представительского класса, недовольно раскачиваясь на выбоенных и ухабах, выбирался на трассу. «Нет», — кивнул Волк. «Не проблема, в казарме поживу». Серж покачал головой. «Казарма, казармой. Но ты не просто командир группы специального назначения, старлей или капитан. Ты руководитель ответственной военной операции». И по задачам, и по материальным ресурсам считай генерал. Вот даже как!» — Волк усмехнулся. «Именно так!» — вполне серьезно отозвался Серегин. «Причем не с одной шитой звездой, а с тремя или четырьмя. Поэтому жить будешь на конспиративной квартире в Солнцево». Машина выехала на шоссе и резко набрала скорость. Впереди справа виднелись красивые белые высотки Солнцевского района. «Наверное, с двенадцатого этажа открывается отличный вид на живописные окрестности Подмосковья». «И Москва рядом, и полигон, и конфиденциальные встречи проводить можно», — продолжил Серж, внимательно поглядывая в зеркало заднего вида. «С кем встречаться-то?» «Со мной. Может, и с другими людьми, которые отвечают за подготовку операции». «И много таких людей». «А ты как думаешь?» Речь идет о смене государственного режима суверенного государства и изменении геополитической обстановки в одном из стратегически важных районов мира. Обычно это достигается применением армии, флота, авиации, ракет. Представляешь, сколько человек задействуется для координации родов войск и видов вооруженных сил? Сколько ответственных за каждый участок? А в нашем случае вместо армейских частей, самолетов, кораблей и ракет – все упирается в одного Владимира Вольфа. Извини, Волкова. Так что желающих встретиться с тобой, дать особо ценное указание и отрапортовать начальство о внесенном вкладе в успех операции, будет хоть отбавляй. Другое дело, что пропустят только тех, кому нельзя отказать. — Нахер нам эти смотрины! — раздраженно сказал пират с правого плеча. — Чем больше тебя увидят, тем скорее ты спалишься. И он был прав. Владимиру озвученная идея тоже не понравилась. «Ни с кем я встречаться не буду», — отрезал он. «Разве что с Валентином Ивановичем. Он все равно меня уже знает. А все остальные пусть через тебя действуют». Серж озадаченно хмыкнул. «Я, конечно, доложу. Только решаем-то не мы с тобой. За себя и своих людей я сам буду решать», — по-прежнему резко сказал Волк. «Так и и передай. Иначе нахер расходимся». «Хм». «Ну ладно, передам», — Серж включил указатель поворота и плавно вписался в европейский лепесток шоссе, ведущий к красивым белым домам. Но подъехали они не к новому микрорайону, а к старой части города, обшарпанным панельным девятиэтажком. Замызганный, пахнущий то ли кошачий, то ли человеческий мочой подъезд, исписанный ругательствами стены, на втором этаже Серж отпер замызганную железную дверь, Сделал приглашающий жест. «Добро пожаловать!» Волк переступил порог, машинально втянул носом воздух. Дух, конечно, не жилой но без неприятных запахов. Узкий коридор, справа крохотная кладовка, рядом совмещенный санузел, прямо довольно просторная кухня. Слева двустворчатая дверь с матовыми стеклами. Волк толкнул ее, заглянул Вытянутая комната площадью метров пятнадцать с балконом в торце. Обстановка состояла из хорошо сохранившейся мебели семидесятых годов. Линолеум под паркет, чистенькие дешевые обои на стенах, правда, окна пластиковые. — Да, для генерал-полковника квартирка бедненькая, — пошутил Волк, — не говоря о генерале армии. Вот-то подтверждая его слова, в канализации забулькало зато с секретом серж прошел в комнату уперся в книжный шкаф и легко откатил его в сторону открывая еще одну дверь здесь такая же квартирка с выходом в соседний подъезд так что если приведешь бабу а следом нагрянет муж можно ее спокойно выпустить кот на левом плече скобрезно хихикнул все необходимое тут есть продолжал серж Постельные принадлежности в шкафу, в кладовке камуфляж и кое-какая одежда, в холодильнике яйца, колбаса, консервы. Старайся без крайней необходимости не выходить. Что надо, закажешь, и тебе привезут. Кто привезет? У тебя будет машина с водителем. Ему можно доверять. А теперь предварительно прикинем задачу. Садись. Они сели за древний овальный стол, накрытый антикварной плюшевой скатертью революционного красного цвета. Серж достал откуда-то лист бумаги и черную гелиевую ручку. Нарисовал большой прямоугольник. В нем другой, поменьше. Дворец, помнишь? Вот он стоит так. А это периметр. Поверху колючая проволока под током. Он добавил несколько неровных квадратиков и кружков. Это укрепленные полевые точки и стационарные посты на вышках. Как видишь, после нашей акции обороны усилили. Вдоль периметра с внутренней и внешней стороны круглосуточные патрули с собаками. Серж задумался, рассматривая свой план. Со стороны происходящее выглядело довольно странно. В нежилого вида панельной однушке на древней плюшевой скатерти лежал кривой и косой рисунок, будто выполненный ребенком из младшей группы детского сада и его серьезно и сосредоточенно рассматривали двое мужчин, вид которых никак не совмещался с увлечением детскими забавами. — Да, с трех сторон вдоль периметра минные поля, — вспомнил Серж и потыкал ручкой, густо засевая белую бумагу черными точками. — Теперь вроде все. Он поднял голову и внимательно посмотрел волку в глаза. — Вопросы Есть. — Есть. Сдерживая накатившую ярость, ответил Владимир. «Помнишь специальную тактику? Сколько людей нужно для выполнения боевой задачи?» Серж пожал плечами. «По-разному, смотря какая задача и какие люди». «Если до усиления обороны дворец захватывала рота в составе ста бойцов, то как десять человек могут решить ту же задачу после усиления?» Серж усмехнулся. «Да очень просто». Теми руководил голый патриотизм, а вами большие деньги. А если их делить на сто, станут маленькими. Цинично, но соответствует действительности. Ярость перестала клокотать и опустилась обратно в темные глубины души. А насколько выполнима такая задача? Серж усмехнулся еще раз. Вполне выполнима. Помнишь, как в Никарагуа шесть спецов уничтожили батальон противника? десять бойцов да помню без энтузиазма сказал волк но они забрасывали взрывчаткой спящую казарму ты можешь выбрать такую же тактику серж перестал улыбаться еще вопросы есть есть какое напряжение в колючке периметра? сколько пулеметов на постах какого калибра каких систем численность охраны ее вооружение, интервалы движения патрулей ну и другие детали Серж задумчиво кивнул. «Дополнительные сведения получишь сегодня вечером. Еще вопросы есть?» Судя по тону, он ожидал только один ответ. Никак нет. Но вопросов у Волка было много. Очень много. «Сведения о бойца группы. Возможность уречения штатной численности». «Тоже вечером?» — прервал Серж. В голосе проскальзывало раздражение. «Еще вопросы?» Волк вздохнул. Он не хотел казаться наглым. «Пока нет». «Тогда отдыхай», — смягчился Серж. «А я поехал. Очень много дел накопилось». Дверь захлопнулась. Волк прошел в ванную. Вода была прохладной, напор слабый, канализация клокотала, но душ освежил, смыл усталость и выявил волчий голод. Настя ж распахнув кухонное окно... Волк почувствовал, как в проем хлынул прохладный воздух затененного двора. Порывшись в кухонных шкафчиках и холодильнике, он нашел сахар, банку растворимого чиба, масло яйца, наполнил свежей водой чайник, поставил на плиту и принялся жарить яичницу. — Слышь, хозяин, зря ты насчет ксива не напомнил, — осторожно сказал кот. — И дружбан твой промолчал. — А без документов нас любой мент упокоит «И валуину попросить надо было», — заявил пират. «Ствол еще нужнее, чем паспорт. Жизнь важнее прописки». «А вообще куда это он с нами вместе вписывается?» — раздался грубый голос русалки. «Какие хрен минные поля да пулеметные вышки? Если ему шкуру порвут, то и мы не уцелеем». «Гля, правда твоя», — согласился Скотт. «Если на рисковое дело подписывается, надо и у нас спросить, и долю определить каждому, как положено». — Бритву, что ли, достать? — ни к кому не обращаясь спросил волк и потрогал нагрудный карман, в котором лежала распоровшая черта лезвие. — Не язык, так хвост кому-нибудь отрезать. Кот тут же замолчал, да русалка, которая вовремя сообразила, что хвост есть и у нее. Поужинав, волк разделся, включил старый телевизор, лег на диван и, вытянув ноги, попытался расслабиться. Телевизионные передачи этому не способствовали. С экрана пугали импотенцией, простатитом, катастрофами и финансовыми катаклизмами. Попутно успокаивали тем, что через 20 лет неврозы станут самой распространенной национальной проблемой. Но закаленному спецназовцу эти страшилки были не страшны. Он думал о предстоящей работе. Пока в самых общих чертах нужны будут два снайпера – Два пулеметчика, сапер, минимум две пары чистильщиков, которые выполнят самую острую часть работы. Волк непроизвольно нахмурился. Это должны быть суперпрофессионалы, опытные и хладнокровные бойцы с железными нервами. Редкий товар. Найдутся ли такие в группе? В любом случае, необходимо ее усилить. А где взять опытных и проверенных людей? Теперь по оружию. С этими мыслями волк незаметно заснул. Разбудил его резкий звонок. За окном смеркалось. Вечерний холодок начал вползать через открытую балконную дверь. Кожа покрылась пупырышками. Звонил старомодный черный телефон на тумбочке. Волк встал. Разгоряченные подошвы ступней облегченно прикоснулись к прохладному, слегка липкому линолеуму. Телефон продолжал звонить. Татуировная рука зависла над потертым абонитом. «Брать? Не брать?» Впрочем, раз он живет теперь в этой хитрой квартире, то и звонят наверняка ему. Владимир поднял тяжелую неудобную трубку. «Слушаю!» «Волк!» — раздался в ответ мужской голос. «Я привез кое-что от Сержа! Выгляни и посмотри на меня!» Тут же послышались короткие гудки. «Грамотно!» — подумал волк. И подошел к окну. Отодвинув занавеску, он осторожно посмотрел вниз. Возле подъезда, прямо под фонарем, стояла черная иномарка. Водительская дверь открылась. Из машины вылез причистый парень в темном костюме с кейсом в руках. Он пиликнул сигнализацией и, подняв лицо к свету, простоял секунд тридцать, словно загорал в солярии. «Страхуется!» «Ушлые гады», — сказал кот. «Видно, всякие подлянки у них случались». «Это они хозяином нашего опасаются», — пробурчал пират, как всегда неразборчиво из-за зажатой в зубах финки. «Знают, что он по ошибке любому шею свернет в два счета». Через минуту в дверь позвонили. Волк открыл дверь. На пороге неподвижно стоял тот самый парень, опять демонстрируя свое лицо. Сразу видно, что в этой конторе ошибки дорого обходятся, поэтому их старательно избегают. «Меня зовут Олег», — представился гость. Картинная галерея на обнаженном торсе волка не произвела на него никакого впечатления. Кейс держал в левой руке, правая вроде бы расслабленно вытянулась вдоль туловища, но на самом деле держалась чуть на отлете, а значит была напряжена и готова к действию. «Заходи, Олег!» — подчеркнуто безмятежно пригласил Волк. Парень вошел в комнату, вынул из кейса компактный нетбук, включил, ввел пароль. «Здесь два файла. В первом — досье на членов группы, во втором — все сведения по дворцу. Файлы не копируются, жесткий диск не извлекается», — деловито доложил он. «Не зевай, у него волына на левом боку», — тревожно сообщил кот Действительно, когда Олег наклонился, под натянувшимся пиджаком ясно проступили очертания большого пистолета. Это явно не Макар. Либо Стечкин, либо Беретто-бригадир. «Ничего, это, друг!» — не разжимая губ, успокоил Волк. «Таких друзей вводить в музей!» — сварливо не согласился Кот. «Сейчас передам вам личный документ». Предупредил Олег, медленно сунул во внутренний карман пиджака руку и достал бордовую кожаную книжечку с золотым российским гербом и тесненной надписью «Удостоверение». Внутри имелась фотография Волка и надпись, удостоверяющая, что Иван Семенович Гастин является помощником депутата Государственной Думы. «А паспорт?» — спросил Волк, хотя понял, что паспорт уже не получит. «Про паспорт не знаю». Пожил широкими плечами Олег. «Разговора не было. Но это совершенно надежный документ. Проверено». «Вот тебе и друг!» Зло прошипел кот. «Я этих хитрожопых барыг сразу секу с заходами. Сначала один обещает, потом другой не знает, а в результате концов не найдешь и пролетаешь, как фанера над Парижем». что ты все бухтишь?» Раздраженно ответил волк. «Что я могу сделать? В чужой монастырь со своим уставом не ходят». «Хе-хе-хе!» раздался смешок монаха. «Вот это в кон базар! Тут как на зоне! Заехал, живи в понятием!» «Заткнитесь, не мешайте!» — мысленно прикрикнул волк. «Вы что-то сказали?» — слегка напрягся Олег. «Я не расслышал!» «Как он мог распознать беззвучный разговор?» — удивленно подумал волк. «Или губы шевельнулись?» А вслух произнес. «Сказал спасибо!» Завтра на полигон ты меня ведешь? Я, кивнул Олег, и не только завтра. Приказано поступить в полное ваше распоряжение в качестве водителя, телохранителя и порученца. Тогда жду тебя в 7.30, кивнул Волк и протянул руку. Сами не спускайтесь, я позвоню в дверь, сказал Олег, сильно сжав кисть. Дверь никому не открывайте, если что, звоните мне, телефон в первом файле. «Однако дело у них поставлено серьезно», — с одобрением подумал Волк, запираясь на все замки, и с нетерпением сел за компьютер.